Глава 14. Убежище. Вокруг царила тишина, нарушаемая только негромким похлюпыванием зловонной жижи, взобламученной идущими людьми, да и зредко тяжёлые капли конденсата сырывались с потолка. И звук гулкого шлепка по поверхность разносился под замкнутым сводом многократно повторенной вибрирующим эхом. Когда где-то далеко впереди стало слышно нечто похожее на негромкое журчание, Кийск поначалу решил, что это всего лишь слуховой обман, порождённый искажением звуков в замкнутом пространстве. Однако по мере продвижения вперёд звук льющегося потока воды становился всё громче и отчетливее. По трубе явственно потянуло свежестью, разгоняющей зловонный смрад.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 а возле стен оклепились плотные грозди грязно-серых пузырей. Выбравшись в искусственное русло реки, все первым делом принялись плескаться, смывая себя грязь и вонь. «Смотрите, не наглотайтесь этой гадости!» — предупредил голос. «Это не вода, а настоящий кисель из высокотоксичных химических веществ. Неужели все реки превращены дровартаками в такие жесточные канавы?» — с ужасом спросил Джои.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 Выбравшись из искусственного русла реки, люди оказались в просторном помещении с высоким потолком, подпираемым цилиндрическими колоннами. Уже то, что колонны были округлой формы, указывало на то, что ставили их не дровотортаки. Стены также отличались от прочих городских построек. Покрывавший их слой штукатурки во многих местах осыпался, открывая взглядом кирпичную кладку.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 Мне часто приходится здесь бывать, ушёл от прямого ответа голос. Идёмте дальше. Они прошли вглубь подвального помещения. Вот здесь, сказал голос, замерв на месте. Прямо над нами находится распределитель еды и одежды жилого дома. Пробив потолок, вы добудете себе пищу и новую одежду. И выдадим своё место нахождения. Никаких систем слежения возле распределителя нет. То, что пропала одежда и еда, со временем, конечно, обнаружится, но вы ведь не собираетесь оставаться здесь вечно. Впрочем, если вам нравится ходить в мокрой и грязной одежде, дело ваше. Проделать отверстие в потолке не составило труда. Киванову и Бергу помогли вылезть наверх и стали принимать от них одежду, еду и питье. Больше всего было стаканов с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 После получения одежды заказчиком, после еды людей неумолимо потянуло в сон. Кийск хотел выставить часовых, но голос сказал, что поскольку в отдыхе он не нуждается, то сможет последить за обстановкой, пока они спят. К тому же он может вести наблюдения одновременно на всех направлениях возможного появления противника. Баслов неодобрительно посмотрел на Кийска, когда тот сразу же согласился на это предложение. Но когда свет был погашен, ему не оставалось ничего другого, как тоже лечь на пол у стены. Какой смысл было изображать бдительность, если даже при свете за голосом невозможно было уследить?